Память свято возсвящена мученика Папа Маркелиан вступил на престол в правление Диоклетиана и Максимиана после кончины святейшего папы Кая. Во время жесточайшего гонения на христиан, когда в течение 30 дней в Риме было истреблено после многоразличных мучений тысяч христиан обоего пола. В это время схвачен был и приведен на допрос к Диоклетиану и папа Маркелиан. Но Устрашившись из истоких мучений, он воскурил фимиам на алтаре идольском и принес жертву вести и Изиде. Желая вознаградить его император облёк его в драгоценную одежду и назвал своим другом. После этого, вернувшись домой, Маркелин горько заплакал и зарыдал, как некогда апостол Пётр, отрёкшийся от Христа. Маркелин начал обличать и укорять самого себя, так как хотя многих других утвердил вере и побудил к мученическому подвигу, тем не менее сам отпал от веры самым позорнейшим образом. Размышляя об этом, папа несказанно скорбел в сердцем своем. В то время в городе Синоэсе в компании происходил поместный церковный собор на которые собрались многие епископы и пресвитеры, всего числом сто восемьдесят человек. На этот собор прибыл и Маркелин. Облегшись во власиное рубище, посыпав пеплом голову, с сокрушением сердечным вошел он на собор к отцам и став пред ними, как обвиняемый, открыто пред всеми исповедал грех свой. Проливая горькие слезы, он и спрашивал у честных отцов суда над собою. Отцы же говорили: Осуди себя сам своими устами, из твоих уст вышел грех, пусть твоими же устами будет произнесено и осуждение. Мы знаем, что и святой Петр из страха отвергся Христа, но горько оплакав грех свой, снова получил прежнюю милость у своего Господа. И Маркелин произнес следующий приговор над самим собой: Я признаю себя лишенным священного сана, которого я недостоин. еще... Пусть после моей смерти тело мое не предаётся обычному погребению, но да будет брошено оно на съедение псам. Да будет проклят тот, кто осмелится похоронить его. Возвратившись затем в Рим, по окончании соборных заседаний Маркелин, взяв драгоценную одежду, которую получил от Диоклетиана, отправился к последнему и, бросив пред ним одежду, обличил его, осудил ложных богов его, а себя назвал тяжким грешником причем горько плакал. Исполнившись гнева императора, отдал его на мучение, а затем присудил к смерти. И вот блаженный Маркелин был поведен вместе с тремя христианами: Клавдием, Кирином и Антонином за город для обезглавливания. За ним следовал пресвитер Маркел. После него, занявший престол папский дозвав его мученик крестов Маркелин увещевал, чтобы он оставался твердым в вере. Он сказал также относительно своего тела, чтобы никто не осмелился погребать его в земле, но чтобы оно было брошено на съедение псам. "Я недостоин", говорил он, "человеческого погребения, недостоин, чтобы меня взяла земля, так как я отвергся Господа моего, творца неба и земли". Когда достигли места казни, Святой мученик Меркелин с усердием помолился Господу Христу, приемлющему кающихся грешников, из готовностью простер свою воину, отсечение и умер за Христа, которого сначала отвергся из-за страха мучений. Вместе с ним были обезглавлены и упомянутые три мужа: Клавдий, Кирин и Антонин. И тела их были брошены непогребенными при дороге. Впрочем, по прошествии нескольких дней верующие, взяв ночью тела Клавдия Кирина и Антонина, похоронили их. Тело же Маркелина никто не осмеливался взять и похоронить, так как он дал заклятие не предавать тело его погребению. И валялось честное тело мученика Христова при дороге в продолжении 36 дней. По прошествии же этого времени новопоставленному папе Маркеллу явился святой апостол Петр и сказал: Почему ты до сих пор не предаёшь погребению тела Маркелинова? Я страшусь его клятвы, отвечал Маркел, — ибо он заклятие дал не хоронить тело его. Разве ты не помнишь, сказал апостол написанного. Унижающий себя возвысится. Итак, пойди и с честью похорони тело его. Тогда папа Маркел взял честные мощи мученика и похоронил их в гробнице при Скилле, что при Саларейской дороге. Так скончался священномученик Папа Маркелин, оставив образец покаяния для многих, впадавший в то время в подобный грех, ибо тогда многие отвергались от Христа из-за страха пред мучителями. Мы же славим неизреченное милосердие Божие всегда и в бесконечные веки. Аминь.